Глава восьмая. Заблудившиеся в облаках. Погода была самая, что ни на есть летная, а настроение сквернейшим. Которое уж день оно было сквернейшим. И это несмотря на то, что лейтенант Котлеровский стал командиром звена. И летал он теперь каждый день, но ну разве что исключая дождливые дни, когда по аэродромам отсиживались и наши, и фрицы. И в иной день случалось по нескольку вылетов к ряду, и в воздухе он проводил времени заметно больше, чем на земле. О таком он раньше лишь мечтал. Да и летал он нынче, не по одному и тому же, малость под маршруту. А в самые разные места, выполняя разнообразные задания, даже наведался однажды в Таллинн в составе звена прикрытия для самолета Ли-2, в котором находился командующий авиацией Балтийского флота. Кроме того, два дня назад он принял первый в своей жизни настоящий а не учебный воздушный бой, чего с нетерпением ждал с самого начала войны, и вышел из того боя победителем, отправив Мессер-109 на вечное свидание с землей. А Фриц был не так уж прост, прежде он изрядно потрепал нервы советскому летчику Котляревскому, однако из той воздушной карусели живым выбрался все-таки советский летчик. Хороший повод, казалось бы, гордиться собой и радоваться. К тому же и начальство объявило благодарность, В эскадрилью звонил сам начальник политотдела бригады, полковой комиссар искинд Поздравлял с боевым крещением и обещал написать о нем заметку в газету. Однако, однако все было не то и не так. И дело даже не в том, что он так и не смог выбраться к матери и сестре в Ленинград. от чего то в город никого в не отпускали. И не в том, что в первые дни войны он потерял сразу двух своих друзей, Джаби Кобекоева и Жорку Егошева. Война есть война, и любой солдат, да и любой здравомыслящий человек должен внутренне настраивать себя на неизбежность потерь. Только вот терять можно по-разному. В войне, естественно, погибнуть в бою, но не так, как вышло с двумя его соседями по лейтенантскому кубрику. Лейтенант Бекоев погиб при заходе на посадку, вернулся из разведывательного полета и одновременно с ним вернулась со своего задания звено капитана Шмелева. Бекоев зашел над полосой, заметил совершающую разворот машину Шмелева, выпустил сигнальную ракету, но Шмелев на нее среагировать не успел. Две машины МИГ-3 и Ил-16 столкнулись прямо над аэродромом, и обе ошиблись что называется, в клочья, без шансов. И даже не было никакой возможности подбежать, пытаться вытащить кого-нибудь из обломков. Почти тут же, после падения, начал рваться боезапас. Вот так вот по-дурацки погибли два отличных летчика. Считай только из-за того, что истребители не были оборудованы радиосвязью. Переговариваться с Землей между собой можно было лишь способами, изобретенными еще на заре авиации. Покачивать крыльями, выпускать сигнальные ракеты. Если летишь близко и видишь друг друга сквозь стекло фонарей, то можно общаться и жестами, как глухонемые. Право слово. И ладно бы технически невозможно было оборудовать машины радиосвязью, На следующий день, после столкновения в эскадрилью, примчались полковые связисты. Привезли с собой огромный ящик с тумблерами и лампочками, водрузили на командном пункте. В качестве испытуемого выбрали младшего лейтенанта мостового. В приборную доску его самолета вмонтировали радиоприемник, оборудовали его шлем наушниками и скоренько отправили машину в пробный полет. Связь с землей продержалась недолго. Да и не связь была, а слезы. В наушниках стоял дикий треск, словно во время грозы. Когда эта дребедень намертво заткнулась, я почувствовал себя счастливейшим из людей, уверял позже мостовой. Лучше разбиться, как джамбик, чем слушать эту музыку. Еще пять минут, гадом буду, и я бы спикировал над аэродромом и из пулеметов раздолбал бы хренов ящик вместе со связистами. После неудачного эксперимента связисты почесали репы, и увезли свой ящик на доработку. И вот уже неделю как дорабатывают. И ведь что самое идиотское, это ж не первая война для советской авиации. Испания, Халхенгол, озеро Хасан, та же финская, в конце концов. Ничему, получается, не научились. Кто-то говорил, что обилие технических приспособлений губит летчика, превращает его в раба этих приспособлений, убивая мастерство и чувство единения с машиной. Но как давно поднечена, одинаково чреваты и неприемлемы любые крайности. А истина, как ей полагается, пребывает посередине. Нашпиговывать самолет разными заменяющими руки и голову пилота приборами, конечно, не стоит, но и вовсе уж голыми летать, честное слово, тоже невозможно. Более того, погибельно и позорно. Эх, да чего там говорить, если вместо посадочных огней у них на аэродроме до сих пор зажигают костры? а Жорка Егошев погиб, в общем-то, по собственной дурости. Взыграло мальчишество. Пошутить, видишь ли, захотелось, Казанове Кривоногому. Жорка совершил вынужденную на колхозном лугу в шестидесяти километрах от аэродрома. Причем сел не на брюхо, как предписывает инструкция в случае вынужденной посадки, на неприспособленную для приемов самолетов поверхность, а на выпущенные шасси. Пес его знает, чего там было больше, везения или умения. Однако ж приземлился удачно, и машину сохранил почти что целехонькой. Так мелкие и легко устранимые поломки. Два часа ремонта, и можно снова в воздух. До аэродрома Егошев добрался на попутках. Как известно, победителей не судят, а вовсе даже наоборот. И в случае с жорки тот факт, что его похвалили за удачную посадку, и сыграл с ним злую шутку. Видать, показалось, что он ухватил свой фарт за склизкий хвост, и теперь сам черт ему не брат. Назад к оставленному на колхозном лугу истребителю он полетел вместе со своим техником на уточке. Сноска. ути 4 Учебно-тренировочный истребитель. Двухместная, без бронеспинок и вооруженная этажерка, прекрасно знакомая всем лейтенантам по авиационным училищам, с началом войны использовалась как транспортник местного значения. В восьми километрах от места вынужденной посадки находился запасной аэродром. Там и собирался приземлиться игошев а оттуда уж добраться до самолета и довести все захваченные с собой запчасти и инструменты на какой-нибудь деревенской подводе. Как потом рассказывали, под Волосово он увидел на дороге колонну наших солдат, двигавшуюся в сторону фронта. И ему в голову пришла дьявольская остроумная мысль пролететь над головами солдат, приветственно покачать крыльями и тем самым, понимаешь, поднять их боевой дух. И Гошев снизился до сверхмалой, пошел над дорогой. Завидев приближающийся к ним самолет, солдаты порскнули в разные стороны, залегли по обочинам дороге и с перепуга принялись палить из всех имевшихся стволов. В общем, пехоту понять легко. поди догадайся, когда на тебя пикирует самолет, что это веселый советский летчик шутки шутит, а не враг атакует. Некогда, собственно, разбираться, потому как, ежели это враг, то ждать он не станет, а начнет садить из всего бортового вооружения. Тем более, если один солдатик начинает стрелять, второй думает, что первый уже рассмотрел, чья машина, и знает, что делает, а третий уже ничего не думает. Раз первые два жмут на спусковые крючки, значит, точно над головой немец. Словом, закончилось все, присквернейшим образом. Солдаты из решителей у Т 4 превратили в сито Каким-то чудом уцелел техник хотя слово уцелел не вполне годится выжил да но жить ему теперь предстояло без ампутированной правой ноги и сильно обожженной кожей лица и тела ожор и гошев погиб еще в воздухе от пули своего же брата по оружию две нелепости и нет двух друзей товарищей но не только это ввергло спартака в уныние хотя в эскадрилье он никак не показывал что творится у него внутри чего ему меньше всего хотелось так это за душевных бесед с политруком, в чью задачу как раз и входило — поднимать боевой дух. Да вот только заранее было известно все, что он скажет. Плюс еще и сама война. Спартак отнюдь не строил иллюзий по поводу того, что война с Германией будет легкой и закончится быстро. Все-таки он политзанятия посещал, газетки подсчитывал и представлял, в какого гигантского и могучего спрута превратилась фашистская «Дойч Ландфаттерлян». Но никак не предполагал он, что немцы чуть ли не парадным маршем пройдут по его стране и меньше чем за месяц окажутся под Лугой, то есть, считай, под самым Ленинградом. От Луги до Града Петрова расстояние невелико, и при определенных обстоятельствах армия на марше может одолеть его за день. А в Ленинграде мать и сестра, там дом, там все. Чуть не долетев до станции Карамышева, бомбардировщики совершили разворот, Взяли курс на Псков. Пошли над железной дорогой, соединяющей город Дно и Псков. Естественно, звено истребителей И-16 под командованием лейтенанта Котлеровского выполнило тот же маневр и последовало за пятеркой СБ. Куда летят? сб Зачем летят? Об этом предстояло лишь догадываться. Понятное дело, летят, чтобы отбомбиться. На то они и бомбардировщики. Шли бои за Псков, и вроде бы группа направляется аккурат в ту сторону. Поэтому с определенной долей уверенности можно было предположить, что бомбы упадут на головы штурмующего город врага. А поскольку Спартак не знал ни аэродрома, с которого взлетели бомбардировщики, ни заданной высоты, ни полетного задания смежников, ни характера бомбардировки, то, словом, проще сказать, о чем же все-таки сочли нужным известить лейтенанта Котляревского. А известили его лишь о том, что точкой рандеву назначено небо над населенным пунктом, уторгаш там звено истребителей должно было в возначенное время присоединиться к группе бомбардировщиков и сопровождать их до точки бомбосброса и обратно. Вот собственно и все и лети себе как знаешь и пойди пойми все это не довели до истребителей из-за жуткой секретности задания или просто никому не пришло в голову это сделать. Зачем? сейчас они шли на высоте 800 метров истребители расположились обычным порядком, Двое держится правее и выше идущих клином бомбардировщиков, двое левее и чуть сзади. Пейзаж под крылом простирался, к сожалению, самый, что ни на есть обыкновенный. Пейзаж среднерусской полосы, речки с озерами, лес, луга да взгорки, редко-редко мелькнет деревушка или городок. А, к сожалению, потому что гораздо приятнее, как бы сейчас внизу проплывали всякие штрассы и шпреи, кирхи и прочие кюхи, И разбегались бы в панике толстомясы и бюргеры и бюргерши, а ты бы всю эту сволочь из пулемета. Облака, которых над аэродромом и вовсе не было, а над Уторгышью плавали лишь отдельными клочковатыми островками, чем ближе к вскову тем становились гуще. Говоря красиво, словно небесный пастух сгоняет сюда всех своих небесных овец. Разглядеть землю становилось все труднее, но это Спартака, в общем-то, мало волновало а по-настоящему волновало то, что впереди наблюдалось вовсе уж густое скопление облаков. Вот черт, неужели метатели нырнут в них? А с другой стороны, куда им прикажете деваться, если только снижаться и идти под облаками? Но на это они вряд ли пойдут. Потому как вот-вот начнутся вражеские позиции, и подставлять группу под зенитный огонь их командир не рискнет. Так и есть. Клин бомбардировщиков вонзился в густую облачную вату, и вот здесь Спартак действительно занервничал. Он уже не видел впереди идущих машин, вернее, пока еще видел мельком. Нет-нет, да и мелькнет темный бок фюзеляжа, или проглянет сквозь просвет в облаках крыло. А вскоре тут уж к бабке не ходи, придется следовать за СБшками вслепую. Была бы радиосвязь, тогда можно было бы координировать взаимодействие, а так... Спартак почувствовал, как у него потеют руки. Что интересно думают другие летчики и его звена? Что-что? Что идиот их командир? Потому что стоит бомбовикам войти в разворот, изменить высоту или сбросить скорость, как истребки впилятся в них со всем старанием и охотой. И еще одной нелепой гибелью станет больше. Трудно представить себе ситуацию хреновия той, когда от тебя абсолютно ничего не зависит, и ты действительно похож на того самого барана, В стадии небесного пастуха. А в придачу ты отвечаешь не только за себя. Если бы только за себя, то Спартак, пожалуй, рискнул бы идти прежним порядком. Надо было на что-то решаться, и Спартак принял решение. Пока не поздно, пока случаются еще какие-то просветы, надо выводить звено. Качнув крыльями, он дал знать идущему с ним в паре мостовому, что готовится к маневру. После чего подвел себя и своего ведомого ко второй паре истребителей, и направил звено на снижение. Слой облаков заканчивался на шестистах метрах. На этой высоте, прямо под белой периной, чтобы ей пусто было, Спартак повел звено, постоянно поглядывая наверх и прикидывая, куда могут направляться бомбовики. Да отсюда, как и ожидалось, машин, смежников не видно. Будем надеяться, станут мелькать в разрывах облаков. Да только что-то не видать пока этих разрывов. Опять взгляду открылась земля, и оказалось, что они находятся на подлете к городу-острову. Внизу заблестела широкая полоса реки Великой, делящей остров на две части. Кстати, хороший ориентир. По этой речке, никуда не сворачивая, аккурат до Пскова и доберешься. И уж из виду не потеряешь точно. Дальше Великая становится все шире и полноводнее. Прошли над мостом, главной местной гордостью и достопримечательностью. Спартак однажды по делам службы мотался в остров и в однодневную командировку и туда-обратно сфланировал по этому мосту, где по вечерам прогуливалась городская молодежь, как в Ленинграде она прогуливается по проспекту 25 октября. Сноска. Недолго просуществовавшее название Невского проспекта. Воспоминаниями Спартак пытался заглушить нервозность. А вот этого совсем не надо. В небе впереди и вокруг стали лопаться красные разрывы тут же окутывающиеся характерными темными дымками. Зенитки, чтоб их. Спартак знал, что остров взят фашистами. выходят они здесь уже основательно укрепились. Нифига, проскочим. Проскочили. Никого не задело. Зенитки заработали с опозданием и удалось вырваться за город раньше, чем поставили заградительный огонь. Зенитки работали по ним, по бомбардировщикам молчали. И что сие значит? Не видели? Или бомбовики обошли остров стороной? Гадать можно сколько угодно. Ответ все равно получишь лишь в том случае, если эсбехи вдруг вывалятся из облаков или начнут метания Вот только где и когда они его начнут. спартаков вспомнились объявления, какие иногда делают по громкой связи в крупных универмагах. Потерявшийся мальчик Петя ждет своих папу и маму у главного фонтана. И где же тот главный фонтан? у которого они должны вновь сойтись с бомбовиками. Вот показался и Псков. Широкий разлив реки Великой, здесь вполне оправдывающий свое название. Река, и это заметно даже сверху, испещрена черными штрихами. По воде плывут деревянные обломки или трупы. По всему городу в небо вверх поднимаются дымы, пожаров не счесть. Сильный пожар заметен на южной окраине. Но чего не видно, хоть тресни так это того, чтобы небо прочерчивали стремительно снижающиеся темные точки, и где-то внизу рвалось, где-то набухали бы черные столбы бомбовых разрывов. Где вы, мать вашу бомбовую, так и в перетяжку? Где? Куда ускакали? Спартак повел звено к той окраине Пскова, откуда начиналась дорога к Ленинграду. Может быть, ребята бомбят какую-нибудь танковую колонну. И в иные вылеты Спартак жадно вглядывался в небо, в ожидании вражьих самолетов, сейчас же он ждал их с особым нетерпением. Глядишь, они появятся не просто так, а с намерением атаковать замеченные в воздухе советские бомбардировщики. А хоть и просто так. С каким удовольствием вступил бы он сейчас в бой, потому что было бы на ком выместить злость, и это хоть как-то оправдало бы никчемный, пустой в сущности вылет. Шоссе было пусто ни своих, ни чужих. И опять же, нигде ни бомбардировщиков ни юнкерсов с мессерами. Спартак давно уже с тревогой посматривал на стрелку бензиномера. — Черт, пора возвращаться, иначе горючего до базы может и не хватить. — А чего ты хотел? Не вечный же двигатель? — Ладно, — решил Спартак, — последний заход над Псковым и обратно. В этом последнем налете над городом немного повезло. Нет, группы СБ они так и не отыскали, зато на западной окраине обнаружили танковую колонну. Даже сверху было заметно, насколько в наглую разъезжают фрицы по нашей земле. Все люки открыты, фашистские танкисты едут, высунувшись из них по пояс, снайперов не боятся. Еще, небось, песенки свои насвистывают. Так просто сделать над колонный круг и уйти в направлении аэродрома Спартак не мог. Следовало хоть как-то выместить накопившееся. Он направил машину в пике, в лицо неслась смазанными полосами земля Приближалась вереница черных, окутанных выхлопами машин с крестами на броне. Спартак нажал на гашетки. А разумеется, едва над головой показались стальные птицы, танкисты попрятались внутрь, и пули застучали по броне, не причиняя никакого вреда. Но Спартак и не надеялся на глупость или на граничащую суммопомешательством храбрость гитлеровских солдат. Он ни на что не надеялся, он просто вымещал злобу. Но разве что в втайне желал, чтобы кто-то из фрицев обделался от страха? А это вполне может статься. Вряд ли уж все гитлеровцы так подкованы, что сходу могут отличить истребитель от бомбардировщика. А раз бомбардировщик, то и бомбу себе на голову можно получить. Спартак увидел, что три самолета его звена также пикируют следом за ним и садят из пулеметов по танковой колонне. Отведя душу, Спартак повел звено назад, но все же паршиво было на душе слетали в общем-то впустую потеряли своих оставили без прикрытия смежников бестолково как-то может и немец прет по стране бешеными темпами все от той же нашей бестолковости стрелка бензиномера неумолимо как вечернее солнце закатывалась к нулю вынужденный не избежать это спартак понял аккурат над все той же уторгошьью где они в начале полета подхватили бомбардировщиков следовало искать подходящую площадку Хорошо, что сейчас лето, и оно довольно сухое. Есть надежда разыскать более-менее ровную и твердую пустошь. Железная дорога, леса, карьер, довольно широкая грунтовка, на которую еще можно сесть, на чем-нибудь вроде У-2. Но истребитель на них не посадишь. Опять лес, поляна, перелесок, лужок, но совсем крохотный. Ага, а вот это кажется то, что нужно. Большой, если не сказать огромный колхозный луг, на котором пасутся коровы. Внушительное стадо следует отметить словно войны рядом нет сараи какие то постройки дорожки песчаные спартак сделал круг над выпуском размерами подходит лучше некуда касаемо всего остального трудно сказать но вроде бы место ровное явных бугров и ям не видно нечего привередничать все равно лучше ничего не найдешь спартак взялся за рукоять тросовые лебедки и выпустил шасси садиться на брюх он не собирался К чертям инструкцию. Площадка хорошая, еще не хватало закончить бесславный полет, угробив машину. Выбрав место, где коров поменьше, чтобы скотине было легче убегать от страшной великанской птицы, Спартак пошел на посадку. Шасси привычно соприкоснулось с землей. Именно что привычно. Словно сел на родной аэродром. Машина катилась по земле легко. Какое тут брюхо? Да что же они не отваливают в стороны? Несколько коров как стояли на пути, так и продолжали стоять, пялись на самолет. «Расходитесь! Бежать, тупая скотина, безмозглые твари!» Пугнуть их из пулемета Спартак уже не успевал. Единственное, что он мог еще сделать, это повернуть влево и врезаться не в группу, а в отдельно стоящих и тоже не желающих сдвигаться с места ни на йоту, двух пятнистых рогатых дур. Спартак невольно зажмурился. «Возможно, все». Даже то, что самолет развалится на части. Лейтенант Котлеровский угробил боевую машину, столкнувшись с коровами. Это пятно в биографии вовек будет не смыть. Удар. Значительно легче, нежели ожидал Спартак. Он на мгновение зажмурился. Еще удар. Приоткрыл глаза. Коровы какими-то пятнистыми ошметками разлетались в разные стороны. И только спустя бесконечно длинную секунду Спартак сообразил, что есть в происходящем некоторая несообразность. Ни крови на фонаре, ни внутренности, размазных по фюзеляжу, да и звук совсем не такой, какой должна производить эдакая туша. При соприкосновении с металлической птицей, да и силы удара слабее. Он остановил машину, откинул фонарь и выглянул наружу. Все понял и не удержался от нервного хохота. Вот ведь гады! И кто это удумал? Все до единой коровы оказались фанерными, Елки пересаженными, дорожки фальшивыми.